39. Сводная группировка третьего ударного флота уже несколько часов продолжала сдерживать противника на орбите Тайтара. Но силы были неравны, и корабли Торговой Федерации продолжали отступать медленно, но верно. Противник изыскал дополнительные резервы, которые и направил сюда. Несмотря на предсказуемость такого шага, это, как ни странно, было неожиданным, поскольку никто не думал, что подкрепление будет таким существенным. Кроме крейсеров и линкоров, в количестве десяти штук пригнали и артиллерийский эсминец, который за час работы своими пушками мог накрыть территорию в тысячу квадратных километров, не оставив там ничего живого. «Зачем им такой монстр?» — удивился майор Биг Беретс, глядя на эсминец. «Это такая плоская плита, дно которой было буквально усеяно пушечными стволами. Вот нам бы здесь такой пригодился, а им совсем ни к чему. Он ведь может стрелять не только по планете, но и по таким целям, как мы», — пояснил генерал Назар. Забросает нас своими болванками к чертовой матери, правда, они медлительны. Так почему не забрасывает? Потому что враг понимает, как только они выведут его на передний план, мы сосредоточимся о своем усилии на нем, и тогда ему не сдобровать. А так мы ведем в вялую позиционную перестрелку, которая по большому счету выгодна как им, так и нам. Генерал сосредоточенно рассматривал голограмму боя. По всему выходило, что дольше часа не продержаться. Леже страшно представить. Сэр, может быть, припенять обходной манёвр? Нет. Сейчас мы прикрыты машкарой. Как только какой-нибудь корабль выйдет из зоны, его порвёт на куски этот гад под названием Ранкор. Генерал показал на жирную точку из минца. Нам нужно подкрепление. Я его вызвал ещё неделю назад. Что сказали? Пришлют 4 корабля, два крейсера и два транспорта с десантом. Никто ж не предполагал, что не пригонят сюда корабли типа Ранкор. Тогда нужно провести контратаку и эвакуировать наземные войска. — Ага. Положить до полутысячи отборных пилотов и черт в уйму кораблей ради спасения 7-8 тысяч зеленых птенцов. Командование меня не поймет. Да и полумеры это все. — Но почему же? Если мы объявим им о своем желании отозвать солдат, противник даст нам коридор. Это негласное правило. — Нет. Наша задача — зацепиться за планету любой ценой, ответил генерал, не отрывая взгляда от голограммы, и мы зацепимся. Каким образом, сэр? Ещё не знаю, но зацепимся. Если не секрет, когда придут корабли? Завтра. Тогда, сэр, у нас нет ни единого шанса. Генерал пожевал губами, он был полностью согласен со своим адъютантом. Разве что только провести безудержную атаку, но это будет полным самоубийством, как в прямом, так и в переносном смысле. Сэр, привлёк к себе внимание оператор радиарной системы. Что? На горизонте 6 меток, направление 81 07 28. Ничего не понимаю, признался Назар. Может, это наши, предположил майор, по крайней мере, направление совпадает. Должно было быть четыре корабля с направлением 81 24 03 из завтра. А с этого направления может появиться кто угодно, как наши, так и айманы. Лучше бы уж наши. "Цер корабль наши", внёс ясность оператор, удовлетворил любопытство майора. "Пароли совпадают". Какие корабли? Пока далеко, оно может они сами унесут ясность в попытках выхода на связь. Включай На экране появился незнакомый Назару человек в форме офицера торговой федерации. Меня зовут генерал Марк Спрингс. Простите меня, генерал Привал Назар. Где группировка полковника Ульха и почему мне ничего неизвестно? Планы немного поменялись, командование решило, что я прибуду быстрее. Но предупредить-то меня могли, генерал Назар с недоверием посмотрел на генерала Спрингса. Всякое могло случиться с войной, правили деньги, и тут вполне мог оказаться троянским конём. Я ничего не знаю. Может быть, по соображениям секретности вас не предупредили о моем появлении. Вы должны понимать. Хорошо, сдался Назар. Какими силами вы располагаете? Два эсминца класса «Ротонда», крейсер и три транспорта. Правда, нас срочно сняли с ремонта. Общая готовность в пределах 70%, но нам не успели поменять пушки. Сойдет. Транспорты пусть идут прежним курсом прямо к нам. Остальных разделите на две группы примерно с равной огневой мощью. Ждите маршрут, сейчас перешлю. Генерал склонился над терминалом и быстро стал прокладывать примерный курс для трёх кораблей, иногда поглядывая на голограмму сражения. Связист, закодируй и отправь. Есть, сэр. Генерал Спинкс, вам всё понятно? Абсолютно. Тогда сейчас же начинайте манёвр. Без проблем. Шесть кораблей скрыло местное солнце. С его обратной стороны в точке разворота корабли разделятся на три группы. Транспортные корабли продолжили движение к основному флоту. Один из смены стал подниматься вверх, а крейсер со вторым эсминцем спустились вниз относительно орбитальной плоскости системы планет. Майор, передайте промпту зоркому и изяльцу срочно выдвигаться в точку 61 21 101. Выполняйте. Есть сэр почти радостное чеканье в бернш от того, что был какой-то план и не придётся просто сидеть в лажороки. Потянулись тревожные минуты ожидания. Противник не мог не заметить подход новых участников свалки, и его корабли стали маневрировать соответствующим образом, чтобы не допустить их в себя в тыл. Особенной резкостью отличался Ранкор, у которого практически не было слабых мест. Его крыша была защищена ещё лучше, чем днище с пушками. Ранкор развернулся со своей верхней палубой к федеральной группировке, а пушками, соответственно, к одинокому Исминцу, который по огневой мощи был ниже него на два класса. Они оба практически одновременно открыли друг по другу стрельбу. Гиральный изменил чуанге, находился в движении, но малая часть снарядов, выпущенных с опережением и широким разбросом, попала в него. Их хватило, чтобы корабль сбросил скорость практически вдвое, становясь ещё более лёгкой добычей. Но и его снаряды не прошли мимо, и они били не только по рангору, но и по другим кораблям противника в их наиболее слабые места, заставляя вздрагивать при каждом попадании. Вот только для рангора попадания были как остень у горох, и он почти не пострадал. Второй залп снова получился одновременным. Частые вспышки взрыва на Чуанхе сняли с него всю защиту и взяли многочисленные пожары на борту. Чуанхе же стрелял по другому кораблю, понимая, что взломать броню своему персональному сопернику ему не удастся, а вот крейсеру свободно. И выбранная им жертва, отмеченная сильными вспышками, стала заваливаться набок сильным дифферентом на нос, подставляясь основной группировке. Федеральные корабли не применули воспользоваться случаем и, сосредоточив огонь на подранке, порвали его на части. За все время боев на орбите Тайтара это был первый полноценно уничтоженный корабль. Вторым стал сам виновник торжества федерала у Чуанхиа. Ранкор оказался немного быстрее своего более мелкого и неподвижного собрата. Почти все снаряды пришли с его борт, и через несколько секунд он расчел в не менее яркой вспышке, чем поверженный с его помощью крейсер.